Частушка. Я купил диван в рассрочку, чтобы было где присесть. У многоточие, три точки, а не четыре, не шесть. Многоточие, как и тире, очень прилипчивый знак препинания. Стоит войти во вкус, и остановиться будет уже невозможно. Наверняка в соцсетях вы видели посты таких фанатов многоточий. Они любят ставить этот знак не только после каждого предложения, но и внутри предложений. Выглядит это примерно так. Сегодня последний день старого года. Многоточие. Время подводить итоги. Многоточие. И я тоже хочу их подвести. Многоточие. Этот год, многоточие, стал для меня особенно важным. Многоточие. Продолжать можно бесконечно. Текст, инкрустированный многоточиями, может быть написан на любую тему, будь то любовь, политика или погода. Конечно, Такого увлечения многоточиями лучше избегать. Они не украшают тексты, вовсе не придают ему романтичности и задумчивости, как может показаться, а наоборот, мешают чтению. Кроме того, в порыве любви к этому знаку легко допустить ошибку и поставить не три точки, а 4, пять, шесть – это неправильно. А вот из двух точек, как это не парадоксально звучит, многоточие состоять может Если этот знак соединяется с вопросительным или восклицательным, одна точка съедается, и остается только две. Да что тут предлагать? Знак вопроса и две точки. Впервые в качестве одного из знаков препинания многоточие было отмечено в грамматике Востокова в 1831 году. Тогда оно называлось знаком пресекательным. А вот название троеточие у него никогда не была эта ошибка только многоточие никак иначе